Четвёртое. В ноябре 1877 года Эсса сообщает Ромалия Артигану, что Кузен Базилио закончен, а в январе 1878 года пишет своему издателю Шардрону, что собирается приступить к созданию двенадцатитомной серии, напоминающей Ругон Макаров заля, и озаглавленной Сцены португальской жизни. Первый роман «Столица», затем почти законченная катастрофа в переулке Калдас и уже выношенный том о военном и политическом крахе Португалии. Здесь будут показаны революционный кризис, война, оккупация. Эсу самого пугает обширность и острота замысла. Какое обвинение португальской политики? Правящая партия, люди, назначившие его консулом, «министры, у которых он был в подчинении, все будут выведены, все будут нести бремя ответственности, ибо они виноваты в катастрофе, которая неминуемо постигнет Португалию. Я хочу устроить сильный электрошок спящей свинье, я имею в виду нашу родину», — пишет Эсса Ромали Артигану. «Ты скажешь, да какой там шок, наивное это дитя, свинья спит». Можже устраивать я сколько угодно электрических шоков, свинья будет по-прежнему спать. Судьба боยукает её и напивает: "Спи усни, моя свинья". Это, конечно, верно, но я сообщаю тебе о том, что намерен делать я, а не о том, что будет делать родина. Через 2 месяца 12 марта Эссе напишет Теофилу Браге. Если есть на свете общество, которое нуждается в художнике-мстителе, то это наше современное общество. Однако шли годы, а родина спала. И дрема Португалии не могла не сказаться на осуществлении замыслов художника-мстителя. Время накладывало на него свою печать. На исходе 80-х годов с улицы стен Парижа, а именно здесь теперь жил генеральный консул, Уже исчезли следы баррикадных боев коммуны. Ровно столетие прошло с той поры, как в 1789 году штурмом Бастилии началась самая грозная и величественная из французских революций. Республика встречала эту дату ослепительными торжествами, будто одной лишь помпезности не хватало для подтверждения, что свобода, равенство и братство теперь-то уж наконец завоеваны, а революция, свал Богу, позади. По дантовскому исчислению, сорокалетний эссо в ту пору уже вступил во вторую половину жизни. По воле судьбы приближался к концу, совпавшему с концом века. И для эпохи, и для художника наступала пора итогов. Итогов, не оставлявших места ни для каких иллюзий. В 1891 году покончил самоубийством Антера де Кенталл. Проза Эссы становится в эти годы философичной. Мысль его тяготеет к обобщениям, подымающимся над подробностями. Ему становится вновь мила романтическая фантазия, отвергнутая когда-то из сознания литературного и общественного долга. Небеса романтики влекут Эссу словно задохнувшегося в провинциальной лирии, буржуазно-мещанской среде Лиссабона, изображенной в кузене Базилио, Признанием звучат строки эссе о португальском художнике, привыкшем к путешествиям по стране идеала. Если бы ему не удавалось по временам убегать в голубую даль, он скоро исчах бы от тоски по химере. Вот почему, даже после победы натурализма, мы ещё пишем фантастические рассказы, настоящие фантастические рассказы с привидениями, Когда перелистываешь страницу, встречаем чёрта, милого чёрта, это очаровательная пугола католических детей. И тогда, по крайней мере, на протяжении домика, не чувствуешь отугощающего подчинения истине му канализе, несносной тирании реальности. Мы в области эстетических вольностей. Мы золотим свои эпитеты. Мы пропускаем фразы по листу белой бумаги, как процессию запрасываемую розами. Но последняя страница дописана, последняя корректура просмотрена, и мы спускаемся с облаков на мостовую, вновь принимаясь за тщательное изучение человека и его беспредельных страданий. Довольны ли мы этим? Нет. Мы подчиняемся необходимости В емкой притче «Мандарин», сюжетно восходящий к отцу Горио, Бальзака, Круссо и открывающий творчество эсо-80-х годов, есть черт, привидение и фантазия. Черт искушает Теодора позвонить в колокольчик. Тогда в Китайской империи умрет престарелый мандарин, который оставит Теодора несметные сокровища. Бедняга переписчик звонит и вместе с фантастическими богатствами, путешествиями, приключениями, вместе с возможностью вести сладкую жизнь, наслаждаясь всем благом и злом цивилизации, получает в наследство преследующее его привидение убитого мандарина. Разумеется, Теодора прекрасно сознаёт, что небо и ад концепции для простого народа, что Бог и дьявол чистая схоластическая фикция. Но однажды, когда исчезает надежда на помощь людскую, а угроза кажется смертельной, он вдруг ощущает необходимость божества. Мораль этой ёмкой притчи удивительно перекликающаяся с мотивами Достоевского, изложенная в коротком завещании Теодора Кусин ли тот хлеб, который работая день за днём мы добываем собственными руками? Никогда не убиваем андарина. И ещё, пожалуй, в веронической скорбной концовке автора. Так-то мой читатель, создание задуманное Богом, неудавшееся произведение из негодной глины, двойник мой и брат мой. Древний мир и современность Фантазия и реальность, земля и небо, сатана и бог всё переплавил Эссе в романе Реликвия 1889 год. Начинается он с мелодии, как будто знакомых со времён падре Амара. В доме Мариида, под росиню, сухой как прошлогодняя лоза фанатички с жёлтым лицом и униженными перстнями пальцами. Угадывается её сестра по духу и плоти Дона Мария де Асунсан. Теодрика Рапоза, близкий падре Амара, хотя бы тем, что тоже страдает от бурных порывов чувственности, вступивший в непримиримый разлад с религией. Есть в романе и доктор, правда, Бонского университета, историк, что не мешает Тапсиусу アフтеру по немецкий учёного семитомного труда об Иерусалиме и других столь же тяжёлых фолиантов быть позитивистом не хуже чем португалец Гоувея. Вместе с соломинками из яслей, где нашли божественного младенца, и гвоздями, когда-то вбитыми в крест и в тело Спасителя, вместе с кусочками кувшина Богоматери, подковами осла и прочим В реликвии упоминаются и пеленки Иисуса Христа, ничуть не уступающие тем, которые хранила первая Дона Мария из преступления Падре Амара. По дешевке торгует теперь пеленками, подковами, святой водице и безутешной рапозе, лишенной наследства своей лютой теткой Донной Марией за то, что чувственность предпочел святости. Рапозе не вызывает уже ни гнева, ни отвращения, как падре Амара. Скорее жертва, чем победитель, он явно заслуживает снисхождения. Плутовские его уловки ради наследства даже не назовёшь лицемерием. Так честно исповедует он естественную религию плоти, несовместимую со злобной и фанатичной религией её умерщвления. Наивный, грешный плутишка Теодрика, так же, как сопровождающий его в Иерусалим и в Древнюю Иудею, перегруженный всесветной эрудицией носильщик разума Топсиус, получает в романе комедийную и служебную роль. Главный истинный трагический герой реликвии Иисус Христос. Кроме имени у него нет ничего общего с тем мраморно-золотым, бесчувственным идолом, поклоняться которому заставляли Рапоза. Мало того, молодой плотник из Галилеи, деревенский мечтатель, собравшийся переделать мир, воинственно полемичен традиционному образу искупителя, какой тысячелетие навязывает церковь. Вслед за Эрнестом Оренаном везе автором знаменитой жизни Иисуса Давидом Штраусом и другими учёными и писателями продолжившими труд родоначальника рационалистической критики Евангелия Реймаруса. СДК отрицает божественность Христа и даёт не религиозную, а историческую, художественную, социальную, эстетическую трактовку древнего мифа. Вольтерианская атака на католичество ведется в реликвии, по сути, гораздо решительней, чем в преступлении Падре Амара. Из Лирии Эссадекэрэш подымается к истокам, проникает в самое сердце христианства, избирая мишенью не рядовых служителей, а того, кому служат. В апреле 1878 года Лев Толстой, обращаясь к Страхову, писал, что Ренан — пытается изложить вневременную абсолютную истину как нечто историческое и временное. Толстого возмущало, что Оринан копается в песке, вместо того, чтобы брать уже промытое из него золото. Толстой был прав, негодуя против песка. На нём не построишь религию. Это -э докерс тоже рыхлит песок, понимая, что выросшая на нём религия все-таки самый надежный фундамент для уродливого сооружения реакционно-деспотической португальской, да только ли португальской власти. Но одним лишь отрицанием церковного Христа образ, выписанный эссой в романе, не исчерпывается. Главная идея, которая, собственно, и рождает трагическую силу образа, Это идея лишнего человека. Христос ненавистен каждой из трех партий, разделяющих власть над умами в Иудее. Ненавистен богатым и знатным саддукеем, потому что проповедь его обращена к обездоленным. Ненавистен зелотом, последователем бесстрашного Иуды Маковея, потому что проповедью своей отвергает священную войну против Рима. Ненавистен зелотом, фарисеем, потому что пророк и безумец, он постигнул нерушимый закон Иеговы, Бога первого, вечного и последнего, только верность которому спасёт и иудею. Ну что ж, снисходителен Синдрион, вынеси за 7 лет всего лишь три смертных приговора, но и он не уступает в гневе толпе, которая в ответ на слова Иисуса Сараство моя неот мира всего, завопила: "Так вон из этого мира!" Варава, разбойник, совершивший убийство, мелее матерям и нарумяненным тевериадским проституткам, чем Иисус, проповедующий добро и любовь к людям. Смерти его требует, надрывая глотку, даже тот из Кампернаума, еще в субботу сухорукий и недужный, целовавший Иисусу сандалии и слезно моливший «Рови, исцели меня!». По мысли Эсадекероша, мечтатель из Галилеи, как всякий трагически чистый мечтатель, всем всегда и везде оказывается лишним. Когда казнь свершилась, Саддукей, довольный, что победил и Егова, И древний порядок бросает толпе. На холмах, по счастью, всегда хватит места для крестов. Следующий роман "Семейство Майя" начинается описанием мрачноватого особняка в Лиссабоне, где после долгих лет отсутствия снова обосновался старый Афонсо де Майя. Когда-то он славился самым яростным якобинцем Португалии. гитал энциклопедистов Руссо и Вольтера. Теперь же забыл про ненависть к духовенству и преклонение перед республикой, которую хотел основать. На старости лет Афонсо де Мая уже не требует от Лиссабона героев вроде Катона и Муцея Сцивола. Он любит старую куртку и старое кресло у камина, старые книги и старого кота, а не выносит лишь ограниченные циничные не стесняющиеся в средствах правительства, за что и получает долголетнюю ссылку в Англию. Надежда его связана с внуком Карлосом Эдуарда. Надежда велики уже потому, что позади великие разочарования, а ещё по той причине, что красавец Карлос был создан Богом в минуту редкостного подъёма и наделён всеми талантами. Избрав профессию гуманную, полезную медицину. Карл в студенческие годы читает Прудона, Конта и Спенсера, занимается гимнастикой и фехтованием, погружается в музыку, искусство, литературу. Но вот законченная Каимбра совершил путешествие в Рим и Москву, в Пекин и Лондон, в Америку и Японию, уже позадине лёгкий сердечный опыт. А давняя мечта стать гордостью нации. Дальше от осуществления, чем когда-либо прежде. Единственное, что можно делать в Португалии, приходит к выводу Карвос разводить овощи и ждать революции, которая выдвинет людей сильных, живых, самобытных. И хотя старик Афонсо, истомившись от безделья внука и его друзей, почти молит их: "Хорошо, так устраивайте их отреволюцию, только ради Христа делайте что-нибудь". Карлос все-таки избирает времяпрепровождение, светски пустое, безобидное и приятное. Живя в Париже, он делит время между женщинами и скачками, театрами, клубами, ибо жизнь не удалась, и наивны надежды, бессмысленно отчаяние. Как неразличные, историко-фантастический роман о Христе и современная хроника трех поколений знатного португальского рода, Есть между ними внутреннее родство. Обе книги, о лишнем человеке. К ним примыкают и последние два романа писателя. Знатный род Рамирес вышел незадолго, можно сказать, на кануне. Город и горы вскоре после смерти Эсдекерыши. В первом кластер романтически реальные страницы, посвящённые давней героике знатного рода и растерявшему рыцарские добродетели потомку, образуют, но иначе, чем в реликвии, сложное синтетическое повествование. Как всегда, главное оружие романиста, то беспощадное и сатирически острое, то снисходительное и ласково-добродушное ирония. С. Д. Кэрреш, как Гулливер, с высоты своей европейской исторически широкой позиции, наблюдает за битвами, эстреконественников и тупоконественников в родной ему лилипутии подобно старому афонсу эс обращается к федальгу рамиресу с настоячивым призывом возродись же и возроди страну но отыскивая пути возрождения эс в самой португалии достойного дела и средств к достойной цели своему герою всё-таки не находит Город и горы те горы С его будто бы найденным делом и смыслом существование печальных выводов эссе не отменяет. Наоборот, роман подтверждает их как доказательство от противного. Роман вырос из повести «Цивилизация», герой которой португальский аристократ в светском Париже, погрузившись в суету города и в сокровищницу культуры, 35 энциклопедических словарей в личной библиотеке, преодолел шепнегаура и экклесиаста Что в самом деле мог знать а жизнь мрачный немец проведший полвека в провинциальном пансионе отводя глаза от книги только за таблотом в беседе с поручиками гарнизона И стоит ли прислушиваться к экклесиасту обнаружившему что жизнь иллюзия только к 75 годам Когда власть уже ускользала из рук, и триста наложниц с горем стали излишними для истощённой плоти, один проповедует на похоронный лад о том, чего не знает, другой о том, чего не может. В романе Герой, принц Счастливчик, тоже поглощает вавилонскую башню всяких этик и эстетик. Меняет Гартмана на Рёскина. интеллектуальный федализм Ницше, нигистическое самоотречение Толстого терпеливо испытывает в своём особняке и на себе самом навейший ухищрение бытовой техники, чтобы нечаянно обнаружить утраченную радость жизни в патриархальной простоте португальской деревни. Роман Город и горы с его розоватой идиллией, с его последним прости, с уюте и игрох этой цивилизации городу с попыткой найти убежище в горах, в удалённом от социальных бурь, честном существовании, продиктованным тоской по родине, ясным ощущением кризиса буржуазной культуры и всей атмосферую конца века. В этой кризисной атмосфере родилась переписка Фродики Мендеса 1891 год.